Глава одиннадцатая. Первые плоды. Суббота, двадцать шестое августа. Однажды Анна провела рождественские каникулы в одном спортивном лагере в Деваншире на западе Англии. Девушка хорошо помнила, что ей там очень не понравилось, так как хозяева и гости с утра до вечера пропадали на охоте. А когда охоты не было, устраивали стрелковые соревнования. И так проходили все дни. Ездить верхом Анна не умела, а стрелять не любила. Даже погулять удавалось редко, поскольку когда охотники уезжали, погода как назло портилась и начинался нудный холодный дождь. Позже, когда почти удалось вычеркнуть эти незадавшиеся праздники из памяти, изредка ей все равно вспоминались одинокие долгие вечера, когда она с тоской смотрела, как за окном льет дождь, Прислушиваясь к тихому позвякиванию вязальных спиц, из-под которых незаметно появлялась очередная пара длинных тёплых охотничьих чулок, и дожидаяся я, который подавали к возвращению мужчин с охоты домой. Интересно, что сходное ощущение она испытывала именно сейчас, когда брат и жених ушли, а она осталась дома и лежала на диване, безуспешно пытаясь читать какой-то роман Ой, снова привиделось, что она в диван-шере, хотя камин не горел, а на улице вместослякотного унылого зимнего вечера стоял светлый, озарённый яркими солнечными лучами, по gloжий августовский денёк, а она никак не могла отделаться от ощущения, что как и тогда, коротает время в ожидании, когда мужчины вернутся с охоты домой, и от того чувствовала себя не в своей тарелке. Чёрт, воскликнула наконец девушка и торопливо села. Именно так начинают сходить с ума. Её подавляло и унижало, казалось бы, давно забытое чувство сильнейшего дискомфорта из-за неудачных рождественских праздников, которые она вдруг так отчётливо вспомнила. И даже мать уехала куда-то из дома после Ленчи. И мысли о том, что Стефан раньше обеда не явится, А Мартин, возможно, вообще решит поехать к себе, настроение ей, конечно же, не подняли. Что же касается расследования, если так можно назвать любительское изыскание, которое они затеяли, то это мероприятие её внимание полностью не занимало, как и пресловутые соревнования или охота на фазанов в Диваншэре. Тем более ей не верилось, что за один день можно узнать что-то важное. Но в любом случае время шло, и настало пора подумать о том, чтобы самой выпить чай. Поднявшись с дивана, она увидела лежавший на полу у кровати бумажный лист, на котором были записаны результаты её исследований телефонного справочника. Она подняла его и, просмотрев ещё раз, решила, что итоги её деятельности в течение дня выглядят более чем скромно. Положив листок на стол вместе с составленным ее ранее списком подозреваемых, Анна некоторое время стояла без движения, напряженно о чем-то размышляя. А обдумывала она ту самую очевидную, но неприятную мысль, о которой говорила Мартину. Так прошло около минуты. Когда же она закончилась, абсолютно ничего не изменилось, и факт продолжал оставаться фактом, совершенно очевидным, И в такой же степени непостижимым он напоминал ей твёрдый кусочек реальности, раздражавший и царапавший подсознание, подобно тому, как острый камешек, застрявший под подкладкой туфли, раздражает и царапает кожу. Как и преждев, она решила оставить эту мысль лишь при себе и ни в коем случае ни с кем ею не делиться. Погружённая в размышления, Анна допивала первую чашку чая, Когда громкий стук в дверь заставил её вздрогнуть, похоже, мужчины вернулись, и даже раньше, чем она думала. Вернее, не мужчины, а один мужчина, которого она почти не надеялась сегодня увидеть. Похоже, это был Мартин, у которого, в отличие от Стефана, своего ключа от входной двери не имелось. Мартин, кроме того, имел обыкновение стучать в дверь, В то время как любой другой посетитель просто нажал бы на кнопку звонка, вероятно, нажатие кнопки представлялось её жениху слишком банальным, а она подбежала к двери и впустила Мартина. "Я ещё остался?" "Отлично", первонаперво произнёс он, ворвавшись в гостиную и плюхнувшись на диван. А она стала наливать ему чай, воспользовавшись единственно возможным предлогом чтобы не забрасывать его сразу вопросами о том, где они с братом побывали и не убили ли часом какого-нибудь подозреваемого. Ты вернулся раньше, чем я рассчитывала, наконец сказала она, удалось узнать что-нибудь стоящее. Перед тем как ответить, Мартин сунул в рот кусочек поджаристой ячменной лепёшки. Надо заметить, он просто сиял от удовольствия. Зависит от того, что ты называешь стоящим, пробормотал он с набитым ртом. Проживав, он добавил, как бы то ни было, мистера Джонса я повидал. Что? Да, вот так. А между прочим, очаровательный пожилой джентльмен, да ещё и с бородой, предлагал мне остаться на чай, но я решил поскорее вернуться. Потом некоторое время молчал в ожидании. Кто она начёт ему возражать, но Анна в силу присущей женщинам непоследовательности спросила: "А как разрешился вопрос с пунктом Б? Насколько я поняла, этот джентльмен оказался пожилым человеком, который пригласил тебя на чай?" "Ну да, как я уже говорил, встреча с ним меня весьма позабавила, поскольку Но Анне, кажется, уже надоело слушать описание всех этих не слишком важных на её взгляд деталей. Он ведь даже не был М. Джонсом, не так ли, перебила она жениха. Если разобраться, его звали Т. П. М. Джонс. Но я подумал, что если есть хотя бы малейший шанс, что это тот самый парень, я должен это проверить. В любом случае это оказался совершенно другой человек. Я сильно сомневаюсь, что Элдерсон ошибся, выписывая из регистрационной книги отеля адрес М. Джонсона. Это правда, из чего следует, что постояльцы по фамилии Джонс записались в отеле под фальшивым адресом, а возможно, и под фальшивыми именами, хотя это странно. Ничего странного в этом не вижу. Как я и полагал, молодые любовники решили уединиться в гостиничном номере, выдав себя за семейную пару. Понятно. Сама я, конечно, такого никогда не делала и ни в чём не уверена. Но скажи, неужели неженатые пары обычно оставляют в регистрационных книгах отелей свои реальные адреса и имена? Разумеется, же нет глупышек. Они оставляют фальшивые адреса Так как это сделало интереснее нас пара, тут однако есть один любопытный момент. Адрес-то был самый настоящий, не их, конечно, но реальный, а не выдуманный. И по этому адресу проживает совершенно реальный человек. Забавно, правда? Зачем, спрашивается, делать такие вещи? А может, я чего-то не допонимаю? Но скажи мне, Мартин, ты ведь опытный, не так ли? Какой адрес ты вписываешь в регистрационную книгу отеля, если хочешь сохранить инкогнито? Мартин слегка покраснел. "Ну, даже и не знаю", пробормотал он. "Скажем, первый попавшийся, какой только пришёл бы в голову". Если Анна и заметила его смущение, то полностью его проигнорировала. "Говоришь, первый попавшийся, какой только приходит в голову", повторила она. Хорошо, предположим, так оно и бывает в действительности, и к этому первому попавшемуся относится или полностью вымышленный фальшивый адрес, или реально существующий. Но если ты вспоминаешь реально существующий, то должна же быть какая-то причина, почему он пришел к тебе в голову. Возможно, некая ассоциация, напоминавшая именно о нём, а не о каком-то другом из тех, что хранятся у тебя в памяти. Нет, мы не должны оставлять наших жонцов в покое только потому, что они не живут в апартаментах номер 15 на Парбьюри Гарденс. У одного из них определённо имелся какой-то резон, чтобы вписать этот адрес в регистрационную книгу вместо Плейн-стрит, Хемстед, к примеру. Всё это для меня слишком сложно, заметил Мартин. Ничего здесь сложного нет, и тебе нужно лишь немного подумать. Ты ведь у нас умный парень, не так ли? И, кстати, отлично об этом знаешь. Во всяком случае, я понятия не имею, как нам быть дальше с этими Джонсами. И, если честно, я тоже И здесь нет ничего хорошего, поскольку мы не можем с чистой совестью вычеркнуть их из списка подозреваемых. Лично я считаю, что нам нет смысла заниматься ими. По мне, это обычная влюбленная парочка, решившая устроить себе маленький праздник. Ты мне уже об этом говорил, дорогой. Ты начинаешь повторяться, не находишь? Извини, Энни, давай забудем об этом». Между прочим, есть вещи, которые я давно и повторял, и Мартин приступил к повторению этих вещей, количество и разнообразие которых делали ему честь. Через четверть часа неожиданно послышался звук лютня, поворачивавшегося у замочной скважины. "Это мама", сказала Анна, освобождаясь из объятий жениха. Мартин, из-за тебя моя причёска превратилась в настоящее воронье гнездо, затем, пригладив взлохмаченные волосы, добавила, а тебе нужно срочно сходить в ванную и стереть следы пудры с пиджака.